Глава десятая Когда пришла в себя, на часах было восемь. А за окном пели птички, и задорно светило солнце. Две другие птички, те, что моими надзирателями работают, не пели и даже не каркали, сидя на подоконнике со стороны спальни. Они, мне кажется, даже не шевелились, притворяясь экспонатами таксидермиста, пока я спала. «Да, пожалуй, так мое странное состояние между жизнью и смертью и буду впредь называть». Джарес же раньше говорил, что это сон. Звучит гораздо лучше, чем «временно умирала, но не до конца». Именно этими словами в нашу последнюю встречу он описал выпадающие из моей памяти семь часов, которые, по его словам, будут повторяться через похожие интервалы еще какое-то время. Неделю, может, или пару дней. Больше, меньше, все зависит от моей восприимчивости к метаморфозам, которые со мной происходят. Тело перестраивается, превращаясь из свеженького трупа в... Не знаю в кого, потому что эту информацию зеленоглазый интриган традиционно утаил, чтобы и дальше наблюдать за моими метаниями. Одно ясно — жить я буду, если не испорчу отношения с ведьмаком, умеющим воскрешать мертвецов. Я и не порчу. Зачем? Я завишу от него сейчас, как смертельно больной пациент от лекаря, изобретающего новое лекарство. Так что с Джародом мы будем дружить, по крайней мере, до тех пор, пока перестройка моего организма не закончится. Дальше по обстоятельствам. Думая о вороньем хозяине, я продолжала сидеть в кровати, задумчиво глядя на его питомцев. Они и на меня. Куда запропастился третий ворон, история умалчивала. Может, остался с Джародом? Ведьмак по-прежнему волновал меня, пробуждая в теле некий трепет, а еще настораживал и даже пугал. Его таинственность притягивала, наглость возмущала и, как не стыдно признавать, возбуждала, распаляя азарт. С ним хотелось играть и выигрывать, забывая о главном. Джаред был искусным манипулятором, способным увлечь, отвлечь, вскружить голову и запутать, вынуждая принять его правила. Но я не лыком шита. Уступая в мелочах, я продолжала гнуть свою линию, вытягивая по крупицам информацию из ведьмака. Вытянула. Жаль, только не всю. Стоило мне это еще пара поцелуев и... Прикрыв глаза, я сглотнула, ощутив приятный жар, растекающийся по телу. Нет, ничего совсем уж критичного между нами не произошло, по крайней мере, пока я пребывала в сознании. Но рукоблудие одного похотливого господина не знала границ. Интересно, он только меня при любом удобном случае лапает? Или, как большинство бабников, не пропускает ни одной юбки?» Мысль мне не понравилась совсем. Нахмурившись, я спросила себя, не ревную ли Джарада гипотетическим юбкам, и с тяжелым вздохом признала «да, ревную». Глупое и рациональное, даже опасное чувство, но от чего-то такое знакомое, что уж физический дискомфорт вызывает. Неужели долгожданная весточка из жизни, давно почившей Марибет? Зачем-то же она, я, то есть, в позапрошлой жизни, убила жену ведьмака, почему не из ревности? Весьма распространенный мотив. В районе солнечного сплетения неприятно закрутила, и я приложила руку к животу, заподозрив, что дело не только в моих душевных терзаниях, но и во вчерашнем ужине, первом, после воскрешения, Всего-то и съела одно печенье, да сделала пару глотков чая. А ощущение было, будто набило желудок под завязку какой-то гадостью. Чудо, что меня не вырвало, хотя позеленела я знатно. Что, кстати, сыграло мне на руку. Джаред не только приставать перестал, но и посочувствовал, рассказав под это дело чуть больше, чем собирался. Бинго, надо чаще есть и зеленеть в его присутствии. Эдакая защитная реакция Кайли Хамелеона. Усмехнувшись под бдительным надзором воронов, я махнула им рукой, приветствуя пернатую парочку, затем сладко потянулась, откинула одеяло и отправилась в душ. Одежды на мне было немного, но она все-таки была, так что переживать по поводу ночных приключений моего полумертвого, вернее, полусонного тела я не стала. То, что нахожусь в отеле, а не в загадочном доме, полном зелени, меня тоже не удивило». Ведьмак вчера непрозрачно намекнул, что на его территории я лишь гостья, по крайней мере, пока. В бунгало этом я тоже временно, но недели, на которую оно снято, мне должно хватить, чтобы разобраться в происходящем, найти моих похитителей и преследователя Элайзы, а потом отомстить им всем скопом. После этого я рассчитывала вернуть себе прежнюю жизнь». Если заодно вспомню историю Марибет, что-то не поделивший из Эрис, вообще отлично, будет крючок, на который можно посадить всемогущего Джареда, скармливая ему маленькими кусочками информацию, так же, как он мне. Не из мести и не из вредности, хотя и из них тоже. Главной причиной такого плана была, есть и будет осторожность. Каким бы притягательным ни был этот мужчина, он в лучшем случае просто использует меня. в худшем... Готовит фееричную гадость, пережить которую, возможно, будет сложнее, чем пулю в лоб. Но пока наша игра в разгаре, продолжаем играть. Кайли О'Коннелл никогда не сдается никому. Закончив сводными процедурами, я надела новую блузку со шнуровкой на груди, выгодно подчеркнутой довольно глубоким, но не вульгарным вырезом. Длинная юбка с корсетного типа ремнем дополняла мой новый образ — Волосы пока оставила распущенными, позволяя им высохнуть без фена. Но перед выходом на улицу, где собиралась встретиться с Реймондом, я планировала спрятать их под шляпку. Стиль по-прежнему был не мой, но чем дальше я так одевалась, тем больше мне нравилось. Жаль, что сменить прическу нельзя. Все равно после очередного принудительного сна все вернется на круги своя. Хотя почему нет? Над наоборот, пользоваться такой уникальной способностью, примеряя самые смелые образы, на которые при других обстоятельствах ни за что бы не решилась. Улыбнувшись отражению, я себя подмигнула. Удивительно, но я словно оковы скинула, избавившись от дорогих нарядов и украшений. Или дело не в них, а во втором шансе, который дал мне Джаред. Так или иначе, жизнь продолжалась, и я жаждала насладиться ей по полной. Хотелось творить и вытворять, пока есть такая возможность, ведь смерть, как выяснилось, может настигнуть в любой момент. С этой мыслью я отправилась звонить инспектору, намереваясь выяснить, что его люди успели узнать за прошлый день. Заодно хотела извиниться за вчерашнее исчезновение. Черт, надо было сразу это сделать, а то все джарат, джарат тьфу! Совсем задурил мне голову проклятый ведьмак. Право общаться с Рэем я вчера выкупила у Джареда за один очень долгий, безумно сладкий поцелуй, который прервала под предлогом усилившегося головокружения, якобы близкого к обмороку. Надеюсь, распознавать ложь мистер Фокусник не умеет, в отличие от зажигания светлячков и установления звукоизоляции. Рей, это я, Кай», — сказал, услышав знакомый голос. «Карр!» — оживилась пернатая команда, выказывая недовольство. «Я по делу», — прикрыв рукой трубку, шикнула на птиц. «Да, прости, вчера неловко получилось, но я готова загладить свою вину за завтраком в кафе». Совсем другим тоном обратилась к злому, как к черт законнику, прервав поток его обвинений в безответственности, бесчувственности и бестолковости. «Боже, неужели я правда такая?» «Прости», — протянула, не зная, что еще сказать. «Знаю, что виновата, но у меня просто не было возможности с тобой связаться. Сейчас? Обрадовалась я, когда он, выпустив пар, назвал адрес заведения, где будет ждать меня через час. Договорившись с инспектором, я опять посмотрела на воронов, которые сидели, нахохлившись, и тоже смотрели на меня. «Мы идем гулять», — сообщила им, так как присутствие птиц при общении с Рэем было одним из главных условий Джарода. «Чипсов вам куплю», — пообещала, решив умаслить птичек. Услышав знакомое слово, они подобрели. В первой половине дня. Мы расположились в уютном летнем кафе. Решетчатая стена, которого была увита плющом, отчего создавалось ощущение, что находишься в беседке посреди цветущего сада. Свет проникал через довольно крупные ячейки между деревянными рейками и сквозь разрывы между листьями, скользя солнечными зайчиками по столу. Рэй ел, я делала вид, что пью. Ну а Джаред... Да-да, и он тоже составил нам компанию, хотя его никто не приглашал. С невозмутимым видом листал страницы записной книжки, периодически внося какие-то пометки. Обстановка за столом царила странная. А ведь поначалу все шло так хорошо. Инспектор, с аппетитом уплетая яичницу с беконом, обильно приправленную сыром, зеленью и помидорами, рассказывал про... Опрос флористов в цветочных магазинах, в которых продавались букеты из белых лилий, похожие на тот, что прислал мне в день похищения демонов поклонник. Покупателей было двое. Молоденькая беременная женщина и пожилой мужчина. Однако оба они не имели ко мне никакого отношения. Значит, либо букет все-таки приобрели заранее, либо не по тем цветочным лавкам стражепорядка делали обход. Чтобы подсластить пилюлю первой неудачи, инспектор сообщил новость номер два, ободряющую. Преследователи Малайзе с легкой руки, точнее, увесистого пинка мистера Олди, в полиции занялись серьезно. И в ближайшее время этого негодяя непременно вычислят, ибо уже есть кое-какие зацепки. Подробнее о них Рэй мне, как гражданскому лицу, рассказывать не стал, но я все равно была довольна. «Частный сыщик, нанятый сестрой, это без сомнения хорошо», однако у законников возможностей многократно больше. Было бы еще желание добросовестно работать. Расправившись с основным блюдом, инспектор приступил к покрытым золотистой корочкой тостам с соленым сливочным маслом и апельсиновым джемом. Я же мысленно порадовалась, что от вида всех этих яств меня больше не мутит. Зеленеть лицом при Реймонде не хотелось. Более того, у меня внезапно появилось желание попробовать сочный стейк с кровью. «Хм, но экспериментировать в присутствии полицейского я не рискнула. Как заказала, едва придя сюда черный кофе себе без каких-либо добавок, так и сидела с ним, делая вид, что медленно и с удовольствием пью». На активные попытки Рэя накормить меня самыми дорогими десертами говорила, что придерживаюсь модной диеты, потому что вариант «я не голодна» мой щедрый сотропезник всерьез воспринимать отказывался. Когда же он, устав соблазнять меня завтраком за его счет, предложил дать мне в долг денег, явился Джарод, И тема финансов, как и тема еды, закрылась сама собой. Зато внезапно открылись неведомые доселе подробности моей биографии. «Значит, вы частный детектив мистер О'Рурк», придирчиво разглядывая ведьмака, уточнил инспектор. «Раз это в третий, пусть и с разными словами». «У вас проблемы со слухом, мистер Олди? Или с памятью?» Отвлекся от записи хозяин воронов, которые, к слову, так обрадовались его появлению, что умудрились забраться на плечо хозяина. Один забрался, второй удобно устроился на спинке его деревянного стула, ну а третий, явившийся с Джародом, прохаживался по полу, будто охраняя территорию. Все это выглядело еще страннее, нежели царившая в нашем углу атмосфера. «Просто не припомню таких сыщиков в Гримуршире. Когда вы получили лицензию?» «Моя контора находится в столице, где мисс О'Коннелл жила весь последний год», — игнорируя вопрос, сообщил ведьмак. «И когда успел собрать обо мне сведения? Хотя, учитывая мою регулярную спячку, времени у него хватало». «Кай!» — темные глаза законника впились в меня. «Ты уверена, что этот человек тот, за кого себя выдает?» Я была уверена как раз в обратном, но, натянув на лицо улыбку, кивнула. «Что ты не очень ему рада?» — проворчал Рэй, приняв мое удивление при виде ведьмака за недовольство. «Рада ли я Джараду, Даже не знаю. Сначала растерялась немного, узрев его, потом озадачилась, а теперь наблюдаю и диву даюсь, насколько же верткий и наглый этот зеленоглазый проходимец. С инспектором он мне разрешил пообщаться угу под присмотром воронов, которые, подозреваю, и слили ему место нашей встречи. Не знаю как, возможно, телепатически» а может, и с помощью волшебных записочек. Не зря же третий участник их пернатой шайки отсутствовал в бунгало. «Она рада мне, просто немного стесняется», — ответил за меня ведьмак. «А вам, мистер Олди, стоит чуть больше доверять людям. Я действительно защищаю интересы Кайли, потому что нас с ней связывают особые отношения», — многозначительно произнес этот гад, поглаживая льнущую к нему птицу. «Да, дорогая». Обратился он ко мне взглядом предупреждая, что если сейчас скажу нет, добром для меня это не закончится. Но делать такие намеки в присутствии реймонда р -р -р, наглость Джаррода перешла все границы. Он просто-таки заслуживал щелчка по носу. Конечно, кузен, с милейшей улыбкой ответила я. О, так вы родственники! Обрадовался Рэй. Дальний, поспешила добавить я, чтобы он не начал проверять ведьмака а то ведь в попытке меня убить подозреваются все седьмая вода на киселе криво усмехнулся джарат примечание седьмая вода на киселе человек находящийся в крайне отдаленном родстве с кем-либо конец примечания ну не совсем пробормотала я опасаясь что инспектор опять все неправильно поймет или наоборот правильно достаточно оборвал наше препирательство реймонд — Выяснять степень родства будете без меня. Я понял, что вы на самом деле знакомы, но мне не ясно, почему вы, мистер Орург, явились сюда без приглашений, расселись тут. — Мешая вашему свиданию, — широко улыбнулся ведьмак, глядя в глаза законника, — я поняла, что играть он готов не только со мной. Правда, игры разные. Информации хотел поделиться. О хозяйке цветочного салона, где преследователь Кайли купил лилии. Но, если вам не интересно! он захлопнул записную книжку с силуэтом ворона на обложке и поднялся, спугнув птиц. Сядьте! рыкнул Рэй, что вам известно? скрипнул зубами он, вероятно, ощущая себя проигравшим, потому что его люди не узнали ничего полезного, опрашивая флористов. Вы мне приказываете, сэр, вкрадчиво произнес Джаред, явно нарваясь на ссору. На ровном месте с офицером полиции, да он совсем без тормозов, провокатор чертов давно наручники не примерял». «Настоятельно рекомендую», — процедил инспектор. «Умышленное препятствие расследованию карается тюремным сроком». «Угрожаете?» — радостно оскалился зеленоглазый псих. Мужчины мерились взглядами, а мне казалось, что вот-вот паленом запахнет от их взаимной неприязни. «Предупреждаю», — сказал Рейн, «но так, что даже я поняла. Угрожает». И потом... Разве вы не хотите помочь вашей кузине? Вы ведь из-за нее приехали в Гримуршир. Кстати, когда?» «Я этим и занимаюсь», — заявил Джаред, опять игнорируя неудобный вопрос. Вырвав лист из книжки, он свернул его и протянул мне. «Кайли, ты со мной?» «В десять должна подойти художница, обещавшая нарисовать портрет похитителя по моим описаниям», — Пробормотал я виновата. «Хотя с чего вдруг? Я тут на деловой встрече, а он устроил цирк с конями, то есть с воронами». «Не задерживайся, милая», — бросил мне ведьмак, продолжая сверлить взглядом законника. «Даже обидно стало, что все его внимание приковано к инспектору. А ведь я сегодня совершенно очаровательна, если верить зеркалу и Рэю. «Как скажешь, братик», — съязвила, мысленно уговаривая его свалить. «Наконец, потому что иначе он доиграется до тюремной камеры. А кто меня тогда из мертвого сна выводить будет? Добрая фея, так нет таких». Ведьмак и правда ушел. А остались в полном составе. «Братик, значит», — проворчал Реймонд, отодвинув тост, и аппетит у него пропал, похоже, окончательно. «Что это за хрен с горы, Кай?» — рявкнул инспектор, когда мы остались одни. «Почему ты мне о нем ничего не говорила?» «Потому и не говорила, что хрен с горы», — ответила в том же тоне. «Характер у него поганый, натура конфликтная, но родственников ведь не выбирают дальних», — улыбнулась примирительно. Да и тайны он хранить умеет, по долгу службы положено. «Я попала в сложную ситуацию, мне срочно требовалась помощь», — на ходу сочинила я. «Вот и вспомнила про него. Кто ж знал, что тебя встречу, и ты возьмешься за расследование моего дела? Кстати, о деле. Пытаясь соскочить с щекотливой темы, я протянула лист, на котором размашистым почерком было написано «Цветы Мадлен». «Ваши люди сюда заходили? Нет?» Взяв листок, инспектор повертел его, зажав между пальцами, затем смял и выбросил в стоящую на столе пепельницу. «Нет, но непременно зайдут, сегодня же», — пообещал он раздраженно. «Злое мистер Олди мне не нравился. И я даже немного жалела, что не ушла вместе с Джародом. Однако срывать встречу с художницей, которая едет сюда через весь город, из-за чьего-то плохого настроения было глупо и невежливо» поэтому я решила его отвлечь, вновь пробудив в угрюмом законнике, которому надавили на больную мозоль, заботливого джентльмена. Только бы не переусердствовать, а то благими намерениями. Снова улыбнувшись, я накрыла ладонью руку инспектора и преданно заглянув в глаза, прошептала. «А может, ну ее, диету?» «Десерт заказать», — оживился Рэй, перехватив мои пальцы. Мрачная складка на его переносице разгладилась, взгляд посветлел. Мотнув головой, я смущенно попросила: «Можно мне стейк, слабо прожаренный? Очень и очень хочется». Брови его взметнулись лишь на миг, но удивление быстро сменилось улыбкой одобрительной.